Глава 2: 12 июля 1941 года. Москва. Как и предполагал БАД, в саму столицу эшелон, разумеется, не поехал. Да и что ему там делать? Свернув на известном лишь машинистом полустанке, поезд двинулся по смоленской ветке в сторону узловой станции «Кубинка» в полутора километрах от которой, как помнил полковник, еще с весны 1931 года располагался знаменитый научно-испытательный автобронетанковый полигон. Тот самый, где перед началом серийного производства проходили государственные испытания практически все типы советских танков от легких МС до 34 и КВ. С началом войны объем проводимых не АБП-испытаний многократно возрос. Теперь сюда свозили с фронта трофейную технику, как битую, так и захваченную целёхонькой. И специалисты должны были в кратчайшие сроки не только выяснить сильные и слабые стороны, особенности вооружения, бронирования и проходимости гитлеровских танков и самоходок, но и разработать практические рекомендации по борьбе с ними, ходовые испытания, обстрелы различными типами боеприпасов во всех проекциях, изучение эффективности штатного вооружения против брони советских танков, и прочее, и прочее, и прочее. Спустя полчаса эшелон остановился на запасном пути. Насколько мог судить Владимир Петрович, тупиковым и расположенным в самом дальнем уголке станции рядом с какими-то приземистыми пакгаузами определенно дореволюционной постройки. Поезд отцепили высыпавшие из первого вагона бойцы лейтенанта Наметова и автоматчики в форме НКВД. Зенитчиков и паровозную бригаду сразу же отправили куда-то от греха подальше. Как выразился выспавшийся и оттого лучащийся оптимизмом очкарик, «Во, Батоныч, гляди, чего гобня кровавая творит! 500 миллионов невидно расстрелянных повели! Сейчас отконвоируют за кустики и кээээк дадут из пулемета!» Полковник, не сдержавшись, фыркнул. И тут же, напустив на лицо серьезное выражение, показал товарищу увесистый кулак. «Захлопнись, салага!» Вдруг кто из местных услышит? Тут подобные шуточки не в ходу, если кто не в курсе. Так что за базаром следи, душевно тебя прошу. Особенно, когда до самого доберемся. Там тебе и вовсе лучше молчать. Целее будешь. А то еще брякнешь чего? Дитя просвещения. Особенно о том, что про причины войны 55-го некоторым этих общечеловеки после говорили. Примечание. Говоря о войне 1955 года, Бат имеет в виду события, произошедшие в альтернативном мире. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Дорога к вождю». Мол, СССР сам войну готовил, а мы просто вынуждены были первыми ударить, и всё такое прочее. Там и его имя неоднократно всплывало. Из... Извините, Владимир Петрович. Мгновенно посерев лицом, Борис от волнения перешёл на «вы». Виноват, не подумал. «Думай». «Говорят, это полезно». Уже беззлобно буркнул Батоныч. «Ладно, пошли. Что-то мне подсказывает, вон те дяденьки-офицеры в фуражках с синим верхом. По нашей с тобой души прибыли. Ишь, как головами крутят». Владимир Петрович ожидал, что у них станут проверять документы и в очередной раз выспрашивать пароль. Однако обошлось без этого. Немолодой майор госбезопасности несколько секунд вглядывался в его лицо, Затем полувопросительно-полуутвердительно произнёс «Товарищ полковник Бат» и первым протянул руку. «С благополучным прибытием. До разгрузки боевой машины прошу оставаться на месте, затем мы отвезём вас в Москву. Там уже ждут. Какие-либо просьбы имеются?» «Никак нет». Пожал плечами Батоныч, решив пока не вдаваться ни в какие подробности. «Раз не спрашивают насчёт Витальки, значит, уже в курсе». Ну да, разумеется, в курсе, будто у намёта в радиосвязи не имелось. С разгрузкой всё, к счастью, прошло гладко. Повреждённый 44-й, не расчехляя, аккуратно стянули с платформы. После чего, прицепив к тягачу, утащили на полигон. На сей раз буксиром оказался не тихоходный трактор имени советского вождя, а впервые увиденный батом в реале кузовной «Ворошиловец». Этот тяжёлый артиллерийский тягач, несмотря на солидный вес, оказался довольно шустрым и без особых проблем утянул за собой 32-тонную тушу танка с вполне нормальной скоростью километров в 20-30 в час. Между прочим, не обошлось без встречи со старыми знакомцами. Заправляли разгрузкой двое танкистов, которых Батоныч запомнил еще по эпопее с разбомбленным вместе с поездом Т-72. Да и как не запомнить, если в одном экипаже сражались? Пусть и недолго. А у танкистов после первого же совместного боя экипаж навсегда семьёй становится. Правда, сейчас бывший сержант Стёпа Гаврилов щеголял новеньким лейтенантским кубарем на петлицах, а баранов — старшинской пилой. Повысили, значит. О, да ещё и наградили. Мамлея красным знаменем, а мехвода звёздочкой. То же дело, геройские ребята. Вот, значит, куда их вместо фронта отправили. С другой стороны, чему удивляться, С точки зрения товарища Сталина, они сейчас самые настоящие секретоносители, причем не пойми какого уровня. Бата-танкисты тоже узнали мгновенно, впав при этом в кратковременный ступор. Не ожидали. Да и как ожидать, если товарища полковника с товарищем батальонным комиссаром на их глазах фугасной авиабомбой в клочья разорвало? Вместе с тем чудо-танком, на котором им повоевать довелось. Так разорвало, что даже останков не нашли. Как не искали. Ни клочка тел, ни обрывка униформы. Вообще ничего не нашли. Правда, товарища Дубинина и сейчас не наблюдалось. Зато Владимир Петрович, вон он стоит, живёхоник. И с ним ещё какой-то незнакомый танкист в звании старшего лейтенанта АБТВ. Здоровенный, будто шкаф. И как только такой в боевую машину влазит. Явно не на лёгких танках воевал. Такая туша разве что в башню КВ поместится. «Ну, или в 34. ку Заряжающим». Видя замешательство танкистов, Владимир Петрович поспешил прийти на помощь. «Ну, здорово, старые знакомые. Смотрю, все живы-здоровы. Товарищ Гаврилов, он аж цельным младшим лейтенантом стал. Да и Баранов тоже в звании прыгнул. Молодцы!» «Здравия желаем, товарищ полковник», — нестройно ответили товарищи. Затем Баранов не выдержал. «Тарщ полковник, извините, да как же вы выжили-то?» «Я ж сам видал, как бомба прямо в платформу влепилась. Да и танк мы со Стёпой весь облазили. Ну, в смысле то, что от него после взрыва осталось». Бат криво ухмыльнулся. «И как успехи? Обнаружили чего?» «Никак нет». Переглянувшись, с Гавриловым качнул головой мехвод, припомнив, как они с исследовали сброшенный из искорёженной платформы разбитый Т-72, перевёрнутый кверху днищем. Сорванная взрывом башня, сползшая с насыпи кверху погоном, Валялось в нескольких метрах. Но ни в остро воняющем гарью боевом отделении ни в башне не было никаких следов погибших. Ни крови, ни частей тел или обрывков одежды. Тогда он решил, что хрупкая человеческая плоть просто испарилась во время мощнейшего взрыва. Но сейчас, по вполне понятным причинам, уже не был в этом уверен. «На войне всякое случается, товарищи красноармейцы», — мягко ответил Бат. «Вот помню году в...» Впрочем, неважно в каком, рядом с одним моим знакомым снаряд фугасный рванул. Буквально в нескольких метрах. А снаряд был солидный. 105-миллиметровый, что ли. Бойца, что первым шёл. В клочья даже хоронить нечего было. А его просто в сторону отшвырнуло. Одежду, обувь, амуницию, всё сорвало, даже нижнее бельё. Словно бритвой срезало. А сам живёхоник. Мы подошли, а он голый лежит, без сознания, разумеется. Весь от копоти чёрный, будто негр, но живой. Его, конечно, в госпиталь сразу отправили. В Союз. Ну, в смысле, в тыл. Но живым он остался. Вот так и с нами, и с товарищем Дубининым, по-видимому, вышло. Я так понимаю, прикрыл нас танк от основной ударной волны, отклонил её. Выбросила нас из машины, да далеко в сторону откинула. Там заросли были, видать, туда. Вот потому вы нас и не нашли. Хотя я, честно говоря, всего этого вовсе не помню. Более-менее в себя только ночью пришёл, когда меня товарищ комиссар куда-то тащил. Он первым в себя пришёл. А уж потом, когда наших добрались, и рассказал, как мы спаслись. Оглядев хмурящихся танкистов, ещё бы им не хмурится. История их с Виталий чудесного спасения откровенно шита белыми нитками. Но ничего иного в голову не пришло. Бат весело улыбнулся. «Или вы, товарищи бойцы, всё же сомневаетесь, что я — это я?» «Может, думаете, вам призрак явился? Так можете потрогать, живой я, из плоти и крови, как и вы оба. В виде исключения разрешаю даже ущипнуть в обход субординации». Услышав последнюю фразу, Гаврилов едва на месте не подскочил. «Никак нет, товарищ полковник, не сомневаемся, не думаем?» Вот и ладушки. Тогда за дело. «Разрешите еще вопрос?» Поколебавшись, все же решил Мамлей. «Давай, только быстро». Кивнул полковник, отлично догадываясь, о чем тот собирается спросить. Вернее, о ком? Угадал, конечно. А товарищ батальонный комиссар, он жив? С ним все в порядке? Прежде чем ответить, Батоныч несколько секунд размышлял. Разумеется, рассказывать правду он не собирался, да и права такого не имел, если так подумать. Все, что касается их свиталии, и без того засекречено, по самой не могу а врать боевым товарищам, пусть прошедшим вместе с ним всего лишь один бой, не хотелось. Поэтому он просто пожал плечами, постаравшись, чтобы это выглядело как можно более естественно. С товарищем Дубининым всё в порядке. Сейчас он выполняет особое задание, разглашать которое, я, сами понимаете, никакого права не имею. Надеюсь, вы с ним ещё увидитесь. А вот как скоро это произойдёт, этого я просто не знаю, товарищи. «В некоторые подробности даже меня не посвящают. Я ответил на вопрос?» «Так точно». Заметно повеселели танкисты. «Все, мужики, за работу. У танка поврежден ведущий каток, так что машина не на ходу. Сейчас я внутрь сползаю, передачу переключу. А вы пока начинайте тросы заводить. Буксирные крюки здесь самые обычные. Тащить, думаю, лучше кормой вперед, она тяжелее. Только сначала гусеничную ленту в кузов тягача погрузите, чтобы под катками не мешалось». «Вон она, у края платформы свёрнута и чехлом накрыта». Заметив, что Баранов весьма задумчиво глядит на укрытый брезентом танк, определённо собираясь задать ещё какой-то вопрос, Владимир Петрович добавил, «Да, все вопросы по мать-части после, понятно? Машина экспериментальная, поэтому секретная. Внешнему виду особенно не удивляйтесь, это другая модель, чем та, на которой мы в прошлый раз воевали. Глубокая модернизация танка типа Т-34. Пока вам этого достаточно». Все остальные подробности узнаете в своё время. Работаем, товарищи танкисты.